Глава одиннадцатая Услышала негромкое покашливание из-за прилавка, и, молясь, чтобы это был клиент, а не разъярённая начальница, встала, натягивая на лицо улыбку. Да, блядь. Привет. Никита, весь такой себя неотразимый, стоял облокотившись о стеклянную витрину, и улыбался мне, будто я его единственная, и нас ждет счастливое будущее, свадьба и куча деток. Ага, знаем, проходили, очередной ловелас. Привет. Сунула телефон в задний карман и нахмурилась. «У меня же сегодня выходной». «Да и откуда ты знаешь, где я работаю?» Подумала, но вслух не произнесла. «А то мало ли...» «Выходной». Он потянулся и провел по моим волосам, а я машинально чуть не долбанула по его руке, но вовремя опомнилась. «Какие планы на вечер?» В его пальцах была ниточка, которую он вынул из моих волос. Видимо, медвежатки натрясли. Пожалуй, плечами соображай, как ответить на вопрос с подвохом. Он же не работать меня заставить хочет. Да, здесь до десяти проторчу, а потом домой отсыпаться. Вполне уважительная причина, наверное. А что? В клуб тебя хотел сводить. Видимо, выражение моего лица было настолько комичным, что он рассмеялся. Очень мягко, как-то по-доброму и поспешил меня успокоить. Не на работу, в другой, потусоваться. Хм. «Интересно, если я откажу ему, он меня уволит?» «Зачем?» «Очень смешно, Юля. Прям капец как. Зачем в клуб? Чтобы потом трахнуть на заднем сиденье своей мега-тачки? Кажется, такой сценарий обычно у подобных альфа-самцов. И чем дольше я кашу под дурочку, тем сильнее он убеждается в правильности своего впечатления обо мне. Я не стану с тобой спать. Вот так сразу. Вопрос ребром». Но надо отдать ему должное, выражение лица так и осталось непроницаемым. Ни один мускул не дрогнул. И это немного насторожило. Лгать он мастер, раз так умело владеет собой. А мы и не спать туда идем. Очень аккуратно ушел от темы, но что-то в моем лице подсказало ему, что я не играю в эти игры. «Ладно, я понял тебя и обещаю не приставать». Поднял руки вверх, принимая поражение. И я поняла, что попалась на его удочку и теперь не смогу отказать, не поставив обоих в неловкое положение. А он все-таки мой начальник. Кстати, молодо выглядит. Интересно, сколько ему? Заеду за тобой в одиннадцать, идет? В конце концов, я могу один раз сходить с ним на свидание, а потом объяснить, что не заинтересована в отношениях. Идет. Улыбнулась начальнику, чувствуя себя странно. Не люблю слишком пристальное внимание. А он, не отрываясь, смотрел мне в глаза и улыбался. «Тогда до вечера». Брелок от тачки звякнул в его руках, и Никита, бросив в мою сторону улыбчивый взгляд, вышел за пределы игротеки, а я проводила его глазами и в который раз отбросила мысли, что совершаю ошибку, согласившись на свидание с ним.